Не сразу я понял причину столь непривычного для нас состояния. Мы думали лишь об одном в эти часы. Все-таки должен ручей, непременно должен привести к какой-нибудь деревеньке. Он все ширил и ширил свои берега, и мы едва ли не после каждого его поворота ждали. Вот-вот выглянет сруб. Но нет, по-прежнему... Ни следа человека. Потом все же благоразумие взяло верх, и мы надумали остановиться в самой чищебе. Что нам нужно сейчас? Воды сколько угодно, и даже больше того, насквозь сами вымокли. Полная корзина грибов, подосиновики, румяные, ядреные, как с картинки из книжки сказок. Нам сейчас все равно, где остановиться и спать. Любое дерево даст приют. Хотя до вечера было еще далеко, мы с Лешей начали готовить ночлег, а Толя пошел за дровами, все чаще и чаще поглядывая на него с одной тайной мыслью и не решаясь спросить, не сможет ли он попытаться сделать такое устройство, разумеется, из подручного материала, которая бы перерабатывала грибы на картошку. Скоро мы поняли, сколь неудачное место выбрали на этот раз для ночлега. Со всех сторон нас окружал чахлый мокрый осинник, росший из черной голой земли, лишь кое-где прикрытые пучками травы. Деревца были высокие и, на удивление, тонкие, и, глядя на них, Странным казалось, что они еще могут стоять и не гнуться. Пропитанная влагой земля чавкала, как болото, у нас под ногами и наводила на весьма унылые мысли о предстоящем ночлеге. Весь этот лес был какой-то мрачный, унылый, безжизненный и в довершении всего служил домом такому количеству гнуса, которое мы в тайге еще не встречали. Пока резали колья и ветки, машкара столь безжалостно нас искусала, что тут же распухли лица и руки, а ноги нестерпимо чесались от жгучих укусов. Бодрое настроение очень быстро упало. Делать, однако, было нечего. Скоро станет смеркаться, и оставалось только одно — смириться. И обратить надежды к костру. Быть может, он разгонит всю эту нечисть. Анатолий вернулся без дров. На голой земле ничего невозможно найти. Пошли мы с Лешей в другую сторону, где Толя не был, и тоже вернулись ни с чем. Гнилая осина, кора которой словно мокрая тряпка остается в руках, когда пытаешься поднять упавшее дерево, вот и все, что удалось собрать для костра. Сколько ни прилагали усилий, мокрая осина гореть не хотела. И мы уже всерьез начали опасаться, что останемся на ночь без костра. От этой мысли совсем тоскливо стало. Но выбора теперь уже не было. Время мы упустили, приходилось здесь ночевать. Разошлись вверх по склону сопки в надежде собрать хоть немного сухих веток. Но так и не смогли ничего отыскать, кроме осины. Она вытеснила со своих владений все остальные деревья. Или, может быть, эти другие деревья избегали близости с ней? Потом мы обратили внимание на несколько тщедушных осинок, стоявших совершенно усохшими, и решили попробовать, не загорятся ли их голые ветви. Наломали ей без особой надежды сложили в кучу в том месте, где уже более часа пытались разжечь огонь. Если и сейчас ничего не получится, придется ночевать без костра». Где-то теперь наша счастливая большая поляна. Огонь занялся слабый, блеклый, такой же чахлый, как и все то в этом лесу. Это был не жгучий, алый огонь, а бледно-голубые, хилые языки пламени, согреться возле которых можно было лишь вплотную приблизив руки. Но все же и такой костер давал тепло. Мы подбросили у него ствол свежей осины, кора ее вскоре сгорела, а сам ствол только тлево шипел, словно бы негодуя за то, что мы не дали ему до конца его дней чахнуть и мокнуть. Нет, видно, не согреться нам ночью. За истекшее время не нашли ничего из еды, кроме грибов и рябины с шиповником. Теперь уже и сам вид свежих грибов, мелко порезанных, «Вызывал отвращение, с которым было очень трудно бороться. Но мы заставляли себя есть понемногу. Леша говорит, что очень важно, когда в желудок попадает хоть немного горячего. Направо же было бы гораздо легче совершенно не есть. Малина, которая всего несколько дней назад нам тоже почти опросила, теперь кажется желанной добычей, да только и следа ее нет». Из ягод лишь костяника иногда попадается. Где же все эти сказочные богатства тайги, орехи до да ягоды? Толя поднялся. Пойду посмотрю, как там речонка. Я вдогонку присоветовал ему поохотиться на лягушек, если они, конечно, водятся в здешних местах. Услышав эту просьбу, Алексей сдрогнулся. Пришлось тут же успокоить его, объяснил, что в сравнении с кузнечиками лягушки — истинный деликатес, и что в Лаосе и в Африке мне приходилось отведовать лягушек, сохранив самое отрадное в них воспоминание. Кроме того, я напомнил, что лягушка — калорийнее кузнечиков. Но еще лучше чередовать и то, и другое блюдо. Кажется, мои доводы не достигли желанной цели — потому что доктор Угрюмана твердо выразил свое отношение к моим попыткам склонить его на какой-то-нибудь компромисс. Я их готовить не буду. И добавил что-то вроде того, что если я не могу жить без лягушек, то могу отправляться в Лаос и в Африку. И что готовить его, конечно, заставить можно, но есть придется только двоим, мне и Толе, а на него рассчитывать нечего». Я не смог его успокоить даже тогда, когда сообщил, что спор наш напрасен, поскольку ни лягушек, ни кузнечиков никто из нас еще не видал. Лягушек я, правда сказать, нет-нет, ты искал взглядом в траве, а о кузнечиках серьезно не думал, только представлю, как они хрустят на зубах. Вернулся от поля быстро, возбужденный с круглыми глазами, не думаю, что он был бы взволнован больше, если бы повстречал у реки водяного. Не успев подойти, он объявил, Рыба есть, много рыбы. Я сразу побежал к речушке посмотреть от на рыбу. И действительно, по мутной, зеленоватой поверхности речки, то тут-то там расходились круги. Рыба беспечно гуляла, явно не подозревая о нависшей над нею опасности. Постояв немного на берегу, я живо представил себе уху -ух, в котелке, аппетитный запах от рыбы, зажаренной в углях. Никаких рыболовных снастей у нас, разумеется, не было. Зато был Коваленко. «Поэтому я и мысли не мог допустить, чтобы он не изобрел все снасти, необходимые для рыбной ловли». «Так и есть. Когда я вернулся к стоянке, Толя сидел возле шипящего костра и сосредоточенно расплетал длинный белый шнурок из кеды». «Значит, можно считать, что леска у нас уже есть? Теперь осталась сущая ерунда. Изготовить из чего-нибудь пару крючков» и можно отправляться на ловлю. Только из чего? Как бы я, например, поступил? Очень просто, например, отколопнуть булавку от значка, купленного на память в Красноярском киоске. Есть и обычная булавка, очень хорошая и крепкая. «Давай-ка я сюда», — прочитал мои мысли, сказал Коваленко. Я безропотно отдал булавку, нисколько не сомневаясь в том, что Толя сделает из нее... Пару великолепных крючков. Крючки будем делать, спросил я его на всякий случай, хотя абсолютно был в этом уверен, и добавил. Главное, что рыба здесь есть. Раз есть, куда, куда деться от нас? Сегодня попробуем, посмотрим, как клевать будет, ответил ли А завтра будем есть. блюде, а вот отведать не давать вас. Ну да ладно, теперь ждать немного осталось. Первый крючок то ли сделал за 5-7 минут. Прикрепил его к леске, связанной с длинных нитей шнурка, а леску укрепил на гибком удилище из березы. После этого он счел себя экипированным полностью и, сделав несколько эффектных движений, имитирующих движения фехтовальщика во время разминки или, возможно, рыбака, когда тут старается подальше забросить крючок и грузило, отправился на берег речушки. А мы с Лешей продолжили подготовку ночлега. Надо было побольше нарезать ветвей для подстилки, а то еще засосет нас это болото».